Глава шестая. Спускаясь вниз на лифте, я держалась. И вестибюль гостиницы миновала с задранным вверх подбородком и лёгкой полуулыбкой на губах. Но вот когда села в машину, преданно ожидавшего меня Сергея Ивановича разревелась. Он понимающе включил погромче блюз и, словно незначай, поставил между сиденьями коробку бумажных салфеток. После этой ненавязчивой заботы мне стало еще более жаль себя. Слезы текли, не останавливаясь. Моя самооценка рухнула куда-то на парковку нулевого этажа. Я чувствовала себя грязной и использованной. Очень хотелось забраться в ванну и вымыться снаружи и изнутри. На подъезде к дому слезы иссякли, оставив после себя опустошение. Разумеется, я не собиралась соглашаться на предложение этого мудака Борисова. Позволять какому-то моральному уроду вытирать о себя ноги или член, как в данной ситуации. Это не для меня. Я не привыкла, чтобы со мной так обращались. К счастью, у меня не было проблем с самоуважением. Сергей Иванович остановил машину у крыльца и вышел, чтобы открыть мне дверь. Лишь тогда я заметила, что мы уже дома. Я поблагодарила его кивком, сил на слова не оставалось и поднялась к входной двери. В доме было тихо и темно, горело лишь дежурное освещение. Отец, наверное, у себя в кабинете работает, а дедушка еще не вернулся из швейцарской клиники, где он проходил реабилитацию после инсульта. Я поднялась к себе в комнату и сразу же направилась в гардеробную. Сняла все, что было на мне надето и вместе с сумочкой запихнула в дальний угол шкафа. Потом разберусь. А сейчас просто не могла видеть вещи, которых касался он. Уже обнаженной прошла в ванную и повернула смеситель, делая воду погорячее. Выбрала соль с апельсином и корицей. Добавила пены и пошла в душевую кабину. Сначала хотелось смыть себя его прикосновения. К тому времени, как я вышла, вода в ванне как раз набралась, я погрузилась в ароматную пену. Одно из воспоминаний о моей маме — это пенная ванна с цитрусовым запахом. Я почему-то всегда выбираю этот аромат, когда на душе неспокойно. Воспоминания о произошедшем в гостинице всплывали памяти, яркими, раскаленными вспышками, от которых я морщилась и трясла головой, пытаясь прогнать их. Но эти безобразные картинки, как липкая жвачка, прицепились к моей голове и появлялись вновь, стоило лишь прикрыть глаза. Расслабиться в ванне у меня не получалось. Сегодня проверенное сотни раз средство не сработало. Я выбралась из воды и обернулась мягким полотенцем. Долго сушила волосы, расчесывала, наносила на кожу увлажняющий крем, но все это я делала, как сквозь сон, словно на автопилоте. Надела теплый махровый халат и легла в постель, накрывшись пуховым одеялом. Меня знобило. Я попыталась уснуть, но сон не шел. Мне хотелось, чтобы прошло время, я забыла о том остром чувстве унижения, которое теперь, кажется, будет неотступно преследовать меня. Зачем я вообще туда пошла, к нему? На что я рассчитывала? На его благородство? Порядочность? Что он не откажет прекрасной даме в такой ничтожной просьбе? Как можно быть настолько наивной, Алиса? Я долго воручилась в постели, и, наконец, встала, подошла к окну. Моя комната располагалась с задней стороны дома, поэтому окна смотрели на лес. Лунный свет отражался от заснеженных еловых веток, заставляя их искриться бело-голубым пламенем. С этим домом и с лесной опушкой у меня было связано столько воспоминаний. Я жила здесь с самого рождения — с перерывами лишь на учёбу и недолгое замужество. И вот теперь моей семье придётся покинуть родовое гнездо, потому что завтра утром я буду где угодно, но только не рядом с отелем «Континенталь». Я уже собралась было вернуться в постель, но тут подумала, что, возможно, несколько бутербродов помогут мне уснуть. Я ведь с самого обеда ничего не ела. Конечно, столь поздний ужин вряд ли пойдет на пользу моей фигуре, но и снова бесконечно ворочаться в кровати мне не хотелось. Я поправила сбившийся халат и вышла из комнаты. Тихонько спустилась вниз по лестнице, чтобы не беспокоить отца. Из-под двери кабинета желтела полоска света. Я прошла была мимо, но затем вернулась, мучимая нехорошим предчувствием. Горела напольная лампа, освещая письменный стол и отца, сидящего за ним и растирающего кисти рук. Представляешь, он медленно поднял голову, когда я второй раз в жизни открыла эту дверь без стука. Руки немеют. Он покрутил перед собой ладонями, удивленно глядя на них. Я обратила внимание на неестественную бледность его лица. На лбу отца выступили бисеринки пота. Пап, «Ты как себя чувствуешь?» Дурное предчувствие снова сдавило грудь. Он посмотрел на меня, словно не узнавая. «Тоскливо мне. Выпить, что ли?» Он приподнялся в кресле, но покачнулся и упал обратно. «Я сейчас позвоню Петру Алексеевичу», — схватила лежавший на столе телефон отца и начала искать номер нашего семейного врача. «Да зачем?» — попытался отмахнуться отец. «Все нормально». но я видела, что это не так. Здравствуйте, Пётр Алексеевич. Доктор, несмотря на позднее время, взял трубку после третьего гудка. Он брал весьма высокую оплату за консультации в неурочное время. С отцом что-то не так. Я замолчала, не зная, как лучше сформулировать то, что чувствовала. Симптомы? Деловито поинтересовался он. Не имеют руки? «Испарина, бледность, мысли какие-то. Да и вообще. Звоните в скорую, Алиса. Номер я выслал». В телефоне динкнуло входящее сообщение. «Что с ним?» «Я похолодела. У вашего отца инфаркт. И чем быстрее он попадет к специалистам, тем больше шансов, что все обойдется». «Я поняла». Не прощаясь, нажала кнопку отбоя и набрала присланный врачом номер. «Скорая помощь», — сообщил приятный женский голос, — «чем могу помочь?» «Здравствуйте. Кажется, у моего отца инфаркт». Я заметила, что голос дрожит, когда я произношу это страшное слово. «Какие у него симптомы?» Я перечислила то же, что раньше озвучила Петру Алексеевичу. Женщина поинтересовалась возрастом отца, полным именем и нашим адресом. Озвучив стоимость услуги, она сообщила, что «скорая помощь» будет у нас... Примерно через пятнадцать минут. «Папа!» Я сжала его ледяную ладонь. «Сейчас приедут врачи, тебе помогут. Я пока переоденусь». Выскочила из кабинета и помчалась вверх по лестнице. Оказавшись у себя в комнате, сразу метнулась в гардеробную, натянула первые попавшиеся джинсы и пловер. Сверху накинула куртку, обула удобные сапожки без каблука и помчалась обратно. Отец сидел в той же позе, уставившись в стену перед собой. Я подошла к нему и аккуратно присела на подоконник кресла. «Папа!» — сжала его ладонь. Кажется, руки у него стали еще холоднее. «Все будет хорошо. Ты только выздоравливай». В окнах засветились фары подъехавшего автомобиля. «Это, наверное, скорая. Я спущусь открыть». Выпустила его руку, и она безвольно упала на стол. Я велела себе держаться. ведь отцу нужна моя поддержка». Сбежала по лестнице и распахнула дверь в тот момент, когда по ступеням крыльца поднимались два врача в зеленой униформе и накинутых сверху в фуфайках с эмблемой частной скорой помощи. «Проходите», — я посторонилась. Второй этаж, дверь открыта. Я немного постояла, вдыхая морозный воздух. Дала себе немного времени, чтобы взять себя в руки — и сохранить столь необходимую сейчас деловую сосредоточенность. Затем поднялась вслед за врачами. Один из них уже спешил обратно к выходу. Второй доктор остался и делал отцу внутривенную инъекцию. Я остановилась в проходе, но почти сразу же меня отодвинули в сторону двое мужчин в зеленой униформе, которые несли складные носилки. Санитары аккуратно и деловито погрузили на них отца и понесли к выходу из дома. «Родственница — Родственница? — спросил меня замыкающий доктор. — Я его дочь. Можете поехать с нами? — предложил он. Я кивнула в ответ, говорить сейчас просто не могла. Все было как в тумане. Реанимобиль, включив сирену и сверкая проблесковым маячком, мчался по зимней дороге. Я сидела в полуметре от отца и смотрела на него, такого не похожего на себя. Его лицо закрывала маска, через которую поступал кислород или еще что-то, необходимое для спасения жизни моего любимого папочки. Затем было долгое ожидание в больнице. Пока я заполняла документы и оплачивала квитанцию, то концентрировалась на них. Но затем минуты потянулись с черепашьей скоростью. Я попыталась читать Закачанная на телефон книги, но не смогла сосредоточиться. Да и вообще, сидеть в кресле и ждать оказалось практически невозможным. Я то и дело вскакивала, совершала несколько кругов по комнате ожидания и снова возвращалась в кресло. Спустя пару минут все повторялось по новой. Целую вечность спустя ко мне подошел доктор. — Вы молодец, что не стали ждать утра, — сказал он. В таком случае нельзя медлить. Прогноз положительный. Скорее всего, рубцевание ткани удастся избежать. И все функции нормализуются. Я поняла только, что прогноз положительный, а значит, отец будет жить. Можно его увидеть, спросила я. Только если вы не станете его тревожить. Он вопросительно посмотрел на меня. Я усиленно закивала, убеждая его, что ни-ни, никаких волнений не будет. Мой папочка мне дороже всего на свете. Палата была белой, и в ней сразу выделялась темными пятнами аппаратура, к которой был подключен мой отец. Я остановилась на некотором расстоянии, молча глядя на него. По белизне лица он почти сравнялся с укрывавшей его простыней. Из руки торчал катетер капельницы. На кончике указательного пальца крепился какой-то белый прибор, считывающий пульс. Звук прибора, отсчитывающего сердечный ритм, был неприятным, тревожащим. Но зато я знала, что сердце отца все еще билось. «Лисичка моя!» — прошептал он, открывая глаза. «Подойди». Я подошла ближе и легонько погладила его по руке. «Прости, что подвел тебя». «Нет-нет, папочка, что ты такое говоришь? Все хорошо, все в порядке». Позвони дедушке, пусть возвращается. Нам его клиника больше не по карману. И в этот момент я подумала о том, что раньше просто принимала как данность, что мои папа и дедушка – это вся моя семья, самые близкие люди. Ближе у меня никого нет. Если их не будет, я останусь одна денешенька в целом мире. Они оба всегда были рядом со мной. Поддерживали, помогали в трудные моменты моей жизни. — Нет, папа, вы с дедушкой должны выздоравливать, а я позабочусь о нашей компании. — Алиса, — он поднял на меня глаза, — что? — Не переживай, я перебила отца. — Все в порядке, я договорилась с Борисовым. Он не станет забирать у нас Герерр.